Глава четвертая. Такая награда мне сразу не понравилась. И смутные подозрения заползли в мою головушку. Система, ты не можешь так со мной поступить. Мы же друзья. Внимание, открыт портал. Данный портал ведет на территорию вашей группы. Однако вам надо сделать выбор. «В него можете пройти либо вы, либо все люди, находящиеся в этом зале». «Фух, блин. Я уже испугался, что у меня опять будут пить кровь. Если система думает, что это сложный для меня выбор, то она ошибается. Я не очень-то и спешу сейчас домой. Здесь можно еще позакрывать несколько десятков порталов, что только пойдет на пользу. Да и зомби неплохо падают коробки». Я побежал к людям, которые уже поняли, что сейчас произойдет, и достают оружие, готовясь отбиваться от нападения зомби. Но таких было не более 10%. Все остальные безоружные и просто тряслись от страха. Не боевые единицы. Блин, может их оставить здесь? Выстрел, и первая вбежавшая гончая падает. Кто хочет жить, быстро проходите через портал, громко обращаюсь ко всем. Кто останется, умрет, и это будет ваш выбор! «На том конце портала вас будут ждать мои люди». «А ты, небось, решил остаться и подраться?» — вышел ко мне дед, держа в руках полные бутылки. «Тогда я останусь с тобой. Лишним не буду». «Ага. Когда эти типы тут расхаживали, то он сидел смирно, а сейчас решил героя врубить. Думает, что его вода спасет его». «Дед, вали в портал, и заодно присмотришь за людьми. Он мне там нужнее». Но старость — это не только мудрость, но и упрямство. Там моя группа, которая поможет всем. Она находится в городе, где более-менее спокойно. Пока дед размышлял, Жорик поразит такой, жевал гончую. Я написал комбату, предупредив его о предстоящем пополнении. Люди еще обсуждали, заходить им в портал или нет, а я не хотел терять времени зря и начал закидывать в него разное оружие и броню. Мои трофеи им не нужны, только место занимают. Но и выбросить их не могу, жаба задушит. А так, все отправится к прапору, его я уже предупредил. Он, правда, поворчал, что мог бы и просто написать ему, но, услышав о пополнении материальной базы, сразу обрадовался и успокоился. Может, им еще и Жорика закинуть? Ладно, это шутка. Я же не знаю, как он себя будет там вести и что творить. Закончив с лутом, перевел взгляд на питомца. Ладно, мутантов я не буду ему запрещать есть. Они в некотором роде и звери. А вот зомби точно нет. Во-первых, нефиг его приучать есть людей. Это может отразиться на его эволюции и росте. А во-вторых, они могут быть заразны. Правда, скорее всего, мне просто не хочется, чтобы он жрал людей, пусть и бывших. По его мордочке могу предположить, что ему не понравилось гонча. Когда он есть бургер, то сияет от удовольствия, а сейчас хмурится. Да и жуёт без особого усердия. Когда первые люди стали заходить в портал, зомби ворвались в зал. Я их ждал и встретил стрелами. Жорик тоже мне помогал. «Какие люди тупые!» Я уже сотню зомби пристрелил. Они еще не все прошли через портал, хотя дед и их. «Комбат, сейчас к вам придет дед один, и его надо сразу взять в оборот. Он алхимик и может сделать интересные зелья». А то еще забуду, и они его упустят. Не факт, что все захотят остаться в нашей группе. Комбат молчал. Понятно. Сейчас полным ходом идет работа с пребывающими людьми. Дед, иди сюда, подозвал его. Чего? Помочь! Резво, как для своих лет, подошел и приготовился сражаться. Поздно дед решил сражаться, да и толк с него немного. Пока он шел ко мне, я успел убить потрошителя, которого он даже не видел. С того, кстати, выпала серая коробка. Жорик устал с ними драться и сменил тактику. Теперь носит коробки и шкатулки и складывает их у моих ног. «Возьми это и никому не говори. Передашь лично человеку, которого зовут Комбат». Передал ему литровую бутылку с моей кровью. Комбат написал, что им, как кровь из носу, нужна моя кровь. Я еще тогда пошутил, что нос ломать не буду. Но он не оценил мою шутку. Жорик, кстати, тоже ее не понял, когда я ему рассказал. Не дорос еще до моих шуток. Внезапно в зал влетел крылан через дыру, сделанную этими мудаками. Пока я целился в него, с ним уже разобрался Жорик. Отчетливо увидел, как когти твари прошлись по его маленькому телу, но следов не оставили, а он крепче, чем я думал. Мне даже страшно представить, во что он вырастет и как мне им командовать, когда он будет сильнее меня. Чтобы такого не случилось, мне надо становиться еще сильнее. Когда последний человек вбежал в портал, он схлопнулся, и мы снова остались одни. «Дед, который похож на самогонщика», — пришло сообщение от комбата. «Да, он самый. А ведь я не один так подумал о нем. Кстати, его и людей сразу допросите, что в этом городе произошло. Да, и узнайте, что им известно о Ватикане». «Сделаю. Только у меня один вопрос. Какого беса ты не вернулся?» Система так решила. Она дала выбор, или я, или они. У меня, в принципе, тут еще и есть дела. «Ты такой, м. Варк?» Ладно, не подставляйся там, скоро будем. Представляю, как мне потом достанется от девушек. Что делать дальше, я не знаю. Можно пойти покошмарить тарианцев, а можно в городе зомби сократить на полтысячи. Но это успеется. Пока стою в центре зала и расстреливаю зомби, которые лезут ко мне. Вот не понимаю, каким образом Громила умудрился пролезть через такую узкую дверь. Но он смог. Разрывная стрела в голову и он остался тут навсегда. После гончей Жорик не слишком рвётся их пробовать на вкус. Мне даже показалось, что носить коробки ему нравится больше, чем сражаться. Для него это просто игра, где надо уворачиваться от зомби, хватать коробку и бежать ко мне. В спортзале простоял час, пока мне не надоело. Благо, мы были не привязаны к этому месту и спокойно его покинули. Но перед этим Пушистик собрал все оружие Ватикана. Направились мы домой, где принялись за свое любимое дело. Когда наелись, мне написал «Комбат». Прям радуюсь, что у меня есть такой надежный тыл. Самому не надо ничего узнавать. Сразу поступает нужная информация, все максимально коротко и ясно. А еще, жесть как интересно, «Ватикан» — это не просто название группы, насколько они поняли, а страна, и они уже клан. От такой информации я, честно говоря, обалдел. Это что значит?» «Цветы продались, или я чего-то не понимаю. А что тогда они тут делали? Для чего они собирали людей по всему городу и сгоняли в этот спортзал? Потом отбирали у людей личные вещи и заставляли вытрушивать инвентари?» Сперва их было несколько сотен, и, как утверждают люди, они были очень сильны. Потом остались не слишком важные, которым было приказано охранять пленных. Кстати, что странно, они забрали с собой всех детей, которых нашли. Вот поэтому женщина, сидящая возле деда, обезумела от горя. «Варк, привет, это я, Альберт. Узнал?» «Вот вроде умный парень, а такие глупости спрашивает». «У нас для тебя есть новости». «Вот же, блин, я, кажется, его единственный друг, и теперь он будет мне часто писать». «Узнал. Что за новости? Надеюсь, хорошие? Или ты мне сейчас скажешь, что портал ко мне невозможно открыть?» Насколько я понял, Альберта сразу взяли в оборот. А тот был и рад. Умный парень сразу нашел свое место. Наш рунолог со своей командой научился наносить руны крепости и скорости на стрелы и болты. С их помощью они становятся прочнее и летят быстрее. Действительно отличная новость. Есть, правда, и минус. Руны долго не живут. Их надо хранить в инвентаре. Там для них время замирает. Если без него, то не больше пяти минут. Как по мне, это дополнение пригодится. К тому же у меня настолько большой инвентарь, что спокойно могу уносить все в себе. Для других это, конечно, минус. Сделайте несколько тысяч таких к моему прибытию. Я сразу все заберу. Конечно, не факт, что успеют, но пусть стараются. Конечно, сделаем. Будем хранить запасы у парней, а потом они передадут тебе. Нам так и сказал комбат, что в аргу не говорите, а то он сразу захочет их бесконечное количество. С Альбертом еще немного поговорили, потом он сказал, что уже его зовут. В общем, он доволен своей жизнью и тем, что делает. Никто его в бой не отправляет, а использует только его мозги, чему он несказанно рад. Пока общался, Жорику стало скучно, и он осмелел настолько, что сам выбежал на улицу, но далеко не уходил. Когда Жорик принес мне первую серую коробку, я не обратил на нее внимания, как и на вторую, А потом до меня дошло, что это неправильно. Он за убийство не получает коробки, а значит, он их где-то ворует. Решил проследить за ним. Вышел на балкончик и стал наблюдать, что он делает. Оказалось, что он нашел коробку в снегу. По всему городу идут бои, и снег скрывает много лута. Раз уж вышел, то стоит сократить местное население. Следующие шесть часов прошли как в тире. Наград я получил приличное количество. Жаль, что уровень не поднимается. Для этого нужны испытания. Одних зеленых коробок, больше тысячи уже. В них попадаются вещи, которые мне чаще всего не подходят. Так что все пойдут на продажу. Стрелы ведь расходуются у меня нехило так. К тому же в последнее время стал злоупотреблять разрывными стрелами, а они совсем не дешевые. Чувствую, что скоро из отеля придётся сваливать. Намусорил я здесь знатно. Чего стоит только четырехметровая гора из тел зомби, которая перекрыла собой всю улицу? Жорик, а ты не можешь открыть портал «Свой мир», как твоя мать, и скинуть их туда? А вдруг получится? Не получилось. Он лишь отрицательно покачал головой и показал пальчиком на свой рот, давая понять, что может только сожрать их. Ага, сожрать. Да я ему тут на полгода работаю, он же еще малютка. Эта какая агрегат могла за три укуса проглотить одного зомби. Внимание! Вам предоставляется возможность посетить быстрое испытание под кодовым названием «Прыжок мангуста». Когда прочитал, сперва очень обрадовался. Но когда дошел до прыжка мангуста, сразу стало не по себе. Зная характер системы, это, наверное, будет связано с высотой, где есть шанс упасть и разбиться насмерть. Что-то начал сомневаться в том, хочу ли я его применять. Примечание. В награду за выполнение могут входить новые виды стрел. Возможно, даже камень мастерства. Ах ты! что ж ты со мной делаешь? А я правда не хочу прыгать из космоса. Где надо будет попасть в тазик? Примечание. Вполне возможно, что там будет Ватикан. Я практически согласен. Примечание. Ваше согласие желательно. Понял, не дурак. Последнее было набиванием себе цены, и мой манёвр сразу присекли в зародыши. Я согласен, отправляй согласился на задание, и мой мир сразу мигнул. Потери сознания не было, зато была резкая смена декораций. Не было зимы, зомби и разрухи. Я находился среди лета, где все было в зелени, цветах и пении птиц. А еще не было Жорика. Кажется, его забыли или не пустили. А, нет, не забыли. Он свалился прямо мне на руки из ниоткуда. Нем! было его первое слово. Вы перенесены в один из регионов Италии на земле клана Ватикан. Ваша задача – проникнуть на виллу и убить епископа Манелла. Вы также можете убивать всех, кто находится на этой вилле. От количества убитых ее жителей будет зависеть ваша награда. Примечание. На все про все у вас есть 3 часа. По истечении времени, если главная цель будет устранена, вы будете возвращены назад. Если же цель будет жива, вам добавят еще 3 часа, но, вероятно, к противнику придет подкрепление. Примечание. Епископ Кардио Манелло помечен меткой и отображается на вашей карте. Вот оно что. Система обнаружила конкурентов и наняла киллера для устранения важной шишки. А я и не против. Вилла, на которую надо проникнуть, находится сразу за виноградниками. Отсюда я вижу охрану, которая стоит возле этих самых виноградников. Что примечательно, я нигде не вижу зомби. Несложно догадаться, что сила этих святых воздействует на зомби. Может, отпугивает или скрывает. В спортзале они в упор не замечали людей, пока я не убил всех из Ватикана. Помощь. У клана Ватикан нет оповещения об убийствах их братьев. А это что-то новенькое. Такого раньше не было. Неужели я прощен, система опять на моей стороне? Надеюсь, что так. Только почему мне немного не по себе? Блин, фигнёй занимаюсь, а время капает. Открыл карту и проверил, что там с моей целью. Ей вправду было видно на карте, поэтому можно не убивать всех подряд в поисках ее? Можно, но разве я так буду делать? Очень сомневаюсь. Мне надо больше наград. Что? Да, да, Жорику тоже надо больше наград. Пришлось исправиться. Непривычно, что рядом со мной постоянно находится существо, которое читает мои мысли. Первого человека встретил возле виноградника. Он стоял и что-то шептал про себя, словно в трансе. В руках у него был черный шипованный крест, на котором было сосредоточено все внимание человека. Шило входит ему под лопатку и пробивает сердце, заставляя издать последний предсмертный стон. Первый пошел. На всякий случай закинул его тело в инвентарь, хотя толку от этого никакого. К следующему охраннику в винограднике я подобрался со спины и метров за двадцать достал лук. Стрела пробила затылок и вышла из глазницы. Как-то все слишком легко. Даже не верится в такое. Обмундирование у них слабенькое, огнестрелов нет, да и навыков не увидел. Может, вся их сила именно в тех трухлявых, которых они призывают. Идти дальше, пока здесь всех не перебил, не стал. Слишком легкая, а не добыча, да и оставлять в тылу врагов не хотелось. Жорик тоже не сидел без дела и побежал вперед на разведку. За виноградником находилась огромная вила. Теперь я понял, в чем сложность задания. Она буквально была забита людьми. Магическим взором заметил, что двери покрыты магией. При мне служанка вышла с подносом, неся обедающим людям за столиком на улице еду. И с ней ничего странного не произошло. Ну, понятно. Похожие по узорам заклинания я видел в мире эльфов. Если я не ошибаюсь, здесь работает система свой-чужой, а значит, для меня обычные проемы под запретом. Пришлось бродить по округе в поисках легких жертв. Таких нашлось только трое, и они были бесшумно убиты. Слишком мало. Такими темпами мне, вероятно, не зачистить всех. В принципе, могу забросать виллу магии, но эпископ при этом может сбежать или применить убойные навыки и артефакты. Не думаю, что система послала бы меня за простым слабаком, пусть и в хорошо охраняемом месте. Немного подумав, до меня дошло, что теперь я не один. Мелкий, ты видишь метки, которые вижу я? Немного отойдя, шепотом спросил своего покемона. — Угу, — закивало оно. — Отлично. — Тогда у меня для тебя есть задание партии, — довольно потер руки в предвкушении. — Сейчас пойдешь и убьешь Манелла. Когда сделаешь это, тебе надо как можно быстрее бежать ко мне. Но если поймешь, что у тебя ничего не получается, сразу отступай. Он так обрадовался моему заданию, что ничего не ответил и быстро убежал. Я почему-то был уверен, что он справится. Они там все такие спокойные и явно не ожидают прибытия гостей. Даже сейчас наблюдаю, как за столиками во дворе сидят люди и ужинают. Они беззаботно едят, общаются, некоторые из них смеются. Подошел к сараю и забрался на крышу. Включил режим ожидания, следя за меткой. Как только она пропадет, значит, Жора сделал все правильно». В руках держал наготове лук и стрелы. Мои любимые стрелы, убийства в юге, экономить сегодня не собираюсь. Система обещала щедро наградить меня, а значит, будем действовать, как она просила. Ну, пусть не просила, но точно намекнула. Эй, нужна показательная порка и реки крови. А может, это надо мне? Неважно. Действуем по плану. Жорика не было минут десять, и я уже начал сомневаться в правильности своего решения, Но вдруг метка епископа внезапно потухла, а следом за этим раздались взрывы. Все же справился! Зря я в нем сомневался, мой мелкий молодец!» Непонятно только, как он в один момент стал слишком быстро передвигаться. Я следил за ним по карте, и там что-то нечисто было с его скоростью. Он за пару секунд смог преодолеть несколько комнат. Не мог же он освоить телепорт. С другой стороны, им владела Кая. Надо будет устроить пушистому допрос с пристрастием. Придется шантажировать его едой. Дожидаться, пока он покинет дом, не было времени. Люди уже сполошились, и многие из них схватились за кресты. Мелкий был в левом крыле, а я посылаю две стрелы буйства в юге в правое крыло здания. Отличная вещь, однако. Зима пришла и в этот солнечный регион. Жаль только, что не могу увидеть, скольких убил хотя я уже привык следить за убийствами только через увеличение своего инвентаря. Не теряя времени, целясь стрелой тьмы в троих человек, бегущих ко входу здания, Одного она убивает, двоих откидывает взрывной волной и при этом поражает тьмой. Еще одна стрела тьмы летит в проем, чтобы заблокировать его. Блинком ухожу с сарая, и в тот же миг он разлетается на щепки. Опасненько. Надо спалить здесь все. Достаю стрелу огненного взрыва и навожу на виллу. Но не судьба. Передо мной неожиданно выскочил черный Серафим. В прошлый раз их дольше вызывали, да и выглядели они послабее. А этот был в два раза больше и страшнее, а в руках сжимал массивное копье с огромным щитом, как раз под его рост. Он прекрасно меня видел и уже рванул в мою сторону. Ну, если хочет сдохнуть, то я не против. Пожимаю плечами, достаю разрывную стрелу и пускаю ему в голову. Но не тут-то было. Он закрылся своим щитом и легко отмахнулся от стрелы. Она даже не пробила его щит. А раз не пробила, то и не взорвалась. Хм, из чего же сделан его щит? Мне он нужен. Я уже подумал, что пора доставать молот, как случилось следующее. Голова Серафима разделилась на две половины, а из нее торчала двуручная секира, которую держала в руках мой Жорик. От шока я не смог ничего спросить умнее, чем... «Ты у кого оружие спер, пушистик мой?»